Жаэль Дикер. Последние дни наших отцов. Дорогой бабуле и дорогому Жану. Памяти Владимира Дмитриевича. И не надо думать, будто война, какой бы оправданной она ни была, может быть неприступной. Спросите об этом пехоту. Спросите мертвых. Эрнест Хемингуэй, предисловие к сокровищу свободного мира. Хемингуэй Эрнест, предисловие к антологии сокровища свободного мира. Он же старый газетчик пишет. Часть 1. Один. Пусть все отцы в мире, готовясь уйти от нас, знают, в какой опасности мы остаемся без них. Они научили нас ходить, мы не сможем больше ходить. Они научили нас говорить, мы не сможем больше говорить. Они научили нас жить, мы больше не сможем жить. Они научили нас, как стать людьми, мы уже не станем людьми, мы превратимся в ничто. На заре они сидели, курили, глядя в черное небо, что танцевало над Англией. И Пэл читал свои стихи. Под покровом ночи он вспоминал отца. В темноте на пригорке, где они собрались, мерцали красные точки сигарет. Они привыкли курить здесь перед рассветом. Они курили, чтобы быть вместе, курили, чтобы не ослабеть, курили, чтобы не забывать. Они – люди. Толстяк шастал по кустам, будто бродячий пёс, им распугивая мышей в расистой траве. Пол сердился на мнимого пса. «Кончай, толстяк, сегодня надо грустить». После третьего окрика Толстяк угомонился. Надувшись как ребенок, он обошел полукруг из десятка фигур и уселся к тем, кто молчал. Между жабой, вечно унылым, и сливой, бедным заикой, тайным любителем слов. «О чем думаешь, пал? спросил Толстяк. «О разном. О плохом не думай, думай о хорошем». И мясистая пухлая рука Толстяка нащупала плечо товарища. Их позвали с крыльца старого дома, стоявшего напротив. «Скоро начнется боевая подготовка». Все вскочили. Пэл на миг задержался, вслушиваясь в шепот тумана. Он снова вспоминал свой отъезд из Парижа. Он думал о нем без конца, каждый вечер, каждое утро. Особенно по утрам. Сегодня как раз два месяца с тех пор, как он уехал. Это случилось в начале сентября на пороге осени. Пол не мог бездействовать. Надо защищать людей, защищать отцов и своего отца. А ведь несколько лет назад, в тот день, когда судьба лишила его матери, он поклялся, что никогда не оставит отца одного. Хороший сын и одинокий вдовец. Но война добралась до них, и Пол выбрал оружие, а значит принял решение покинуть отца. Он знал об отъезде уже в августе, но сказать ему не было сил. Трус. Набрался храбрости и попрощался лишь накануне отъезда, после ужина. «Почему ты?» – задохнулся отец. «Потому что если не я, то никто». Лицо отца светилось любовью и мукой. Он обнял сына, чтобы предать ему мужество. Отец проплакал всю ночь, затаившись в своей комнате. Плакал от грусти, но считал, что его 22-летний сын – самый храбрый мальчик. Пол стоял под дверью, слушал его рыдания, и, внезапно возненавидев себя за то, что заставил плакать отца, до крови рассек грудь острием перочинного ножа. Встал перед зеркалом, посмотрел на рану, обругал себя и еще углубил разрез у сердца, чтобы рубец не исчез никогда. На завтра на заре отец бродил по квартире в халате с растерзанным сердцем. Он сварил крепкий кофе. Пел сидел за кухонным столом в ботинках и шапке, пил кофе, медленно оттягивая разлуку. Это был лучший кофе в его жизни. «Ты одежду хорошую взял?» – спросил отец, указывая на сумку, которую сын собирался взять с собой. «Да, да, я проверю. Тебе нужны теплые вещи, зима будет холодной». И отец положил туда еще какую-то одежду, колбасу, сыр и немного денег. Потом вытащил все и трижды укладывал заново. «Сейчас уложу получше», — твердил он в попытке отвести неумолимую судьбу. А когда тянуть дольше стало невозможно, отдался тоске и отчаянию. «Что же будет со мной? Я скоро вернусь». Как же мне страшно за тебя. Не надо. Мне будет страшно каждый день. Да, он не станет есть. Он не станет спать, пока сын не вернется. Отныне он будет несчастнейшим из людей. Ты мне напишешь? Конечно, папа. А я буду ждать тебя. Всегда. Он прижал сына к груди. Тебе нельзя бросать учебу, добавил он. Образование — важная вещь. Не будь люди так глупы, не было бы войны. Пол кивнул. Не будь люди так глупы, мы бы до этого не докатились. Да, папа, я тебе положил книги, знаю. Книги — это важно. И тогда отец схватил сына за плечи, яростно, в порыве бурного отчаяния. Обещай мне, что не умрешь. Обещаю. Пол взял сумку и поцеловал отца. В последний раз. На лестнице отец задержал его снова. Подожди, ты забыл ключ. Как же ты вернешься без ключа? Пол не хотел брать ключ. Те, кто не вернется, ключей с собой не берут. Чтобы не расстраивать отца, он лишь пробормотал. «Не стоит. Вдруг я его потеряю». Отец дрожал. «Конечно, это будет глупо. Как же тебе вернуться?» «Так, смотри, я кладу его под коврик. Смотри, как хорошо я его положил тут под коврик, видишь? Я всегда буду тут оставлять ключ на тот случай, если ты вернешься». Он на секунду задумался. «А если его кто-нибудь возьмет?» «Я предупрежу консьержку, у нее есть запасной. Скажу, что ты уехал, и чтобы она не уходила из своей коморки, когда меня нет дома. А я никуда не уйду, если ее не будет на месте. Да. Скажу ей, чтобы смотрела в оба. А я ей на Рождество заплачу вдвое. Не говори ничего, консьержке. Конечно, ничего не надо говорить. Тогда я не буду запирать дверь ни днем, ни ночью, никогда. Тогда ты точно не останешься за дверью, когда вернешься». Повесло долгое молчание. «До свидания, сынок», — сказал отец. «До свидания, папа», — сказал сын. Еще Пелл прошептал «Я люблю тебя, папа», но отец его не слышал.